Часть 3, глава 8. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как мне пройти к проезду художественного театра? Высокий мужчина в кашемировом пальто не понял ни слова из того, что говорила пожилая женщина в очках, обращавшаяся без сомнения к нему, но глядевшая при этом как-то в кость и мимо, словно не могла сосредоточить на нем взгляд. Ее язык был ему, очевидно, незнакомый, он хотел уже идти дальше по своим делам. Но выражение растерянности и тревоги в лице женщины заставило его задержаться и вглядеться в нее. Одета она была аккуратно, тщательно застегнута на все пуговицы, но замотанный вокруг горла розовый шарф выбился наружу и свисал на бок. Женщина этого не замечала. Ледяной ветер с гудзона трепал этот нелепый шарф. Ее седые волосы, которые он отбрасывал на полное морщинистое лицо, казавшееся утратившим внутреннюю форму, смазанным и расплывшимся, словно только очки в толстой старой оправе, как их давно уже никто не носит, не позволяли ему расползтись окончательно. Рот ее был ярко и грубо накрашен, а взгляд, сколько мужчина не пытался его поймать, ускользал в сторону, будто говоря с ним, женщина не переставала сбивчиво бормотать на своем языке, она разглядывала кого-то у него за спиной и справа. Все это вместе вызвало у мужчины в кашемировом пальто подозрение, что женщина не в себе, и он подумал, что надо бы передать ее полицейскому. Оглядевшись, он не увидел ни одного поблизости и, попросив женщину словами и жестами никуда не уходить, отправился на поиски. Женщина, казалось, поняла, что должна оставаться на месте. Во всяком случае, на каждое слово мужчина она утвердительно и сочувственно кивала. Но когда через пять минут он вернулся с полицейским, ее уже и след простыл. «Да, — сказал король, — родину тут ни при чем. Она только повод. Ностальгия — это тоска рая. Они сидели втроем в русском ресторане в Квинсе «Король, Лера и Карандаш». За полтора года до этого король отвез свою мать к дяде Валентину, ее старшему брату, устроившему Марину Львовну в Нью-Йоркский экспериментальный центр по лечению болезни Альцгеймера. Каждые полгода король летал навестить ее, а вернувшись, рассказывал Карандашу об Америке, пока тот, соблазненный его рассказами, не решился, наконец, воспользоваться приглашением, давно звавшей его в гости Леры. Лера с Колином успели за это время перебраться из квартиры в собственный двухэтажный дом и отвели Карандашу комнату на первом этаже. Жили они по всем признакам неплохо, планировали завести еще ребенка, и все равно каждый приезд короля был для Леры событием в ее однообразном существовании. Карандаша она первым делом принялась допрашивать о том, насколько она на его свежий взгляд изменилась, и он быстро понял, что интересует ее в основном, заметит ли эти изменения король, если заметит, то как их оценят. Изменилась она не так уж сильно, разве что слегка пополнела, но обнажавшая верхнюю десну улыбка и водянистый, легко затуманивающийся взгляд остались при ней. И все-таки не сразу, не в первый день, карандаш почувствовал, что-то в ней погасло. Та тяга к чему-то другому, чем то, что нам здесь впаривают, как говорила она ему когда-то в Москве, направленная на короля и с ним связывавшая свои смутные надежды, совсем заглохла в ней под грузом семейных забот. «Как это тоска о рае спросила она короля. «Как я могу тосковать по тому, чего никогда не видела и не знала?» «И видела, и знала», — ответил он. «Только не помнишь. Память человека глубже его самого. И никто не может увидеть, что у нее на дне. А на дне у нее отблески того самого рая, который был до начала общей истории, будет после конца каждой отдельной Ну, если, конечно, там не будет ада». Король говорил с той небрежной уверенностью, которая всегда завораживала его последователей и неотразимо действовал на Леру. Правда, только и смогла спросить она, уже заранее согласная со всем, что он скажет. Король невозмутимо кивнул. Некоторым, впрочем, повезло туда заглянуть. Помнишь валерьяна с барахолки? Белесый такой старикан, весь перхотью обсыпанный, у которого ангелы во сне голыми ходили. Не все, а только ангелы внутренних небес, поправил король. Он нам еще бачок купить предлагал и другие запчасти, напомнил карандаш. А про ангелов он, мне кажется, все у Сведенборга вычитал. Может, вычитал, а может и нет, задумчиво произнес король. Я ни разу не видел, чтобы он что-то, кроме газеты «Советский спорт» читал. Не похож он на читателя Сведенборга. Скорее, им со Сведенборгом просто примерно одно и то же было показано. Ты в это веришь? — напрямую спросил Карандаш. Король усмехнулся с знакомой всем его последователям на барахолке косой ухмылкой, которая сейчас с равной степенью вероятности могла бы значить и еще бы, и еще чего, и посмотрел на часы. «Пора мне». Сиделка просила раньше ее отпустить, а Валентин уходит сегодня в преферанс играть. Так что с матерью вечером мне сидеть. Марина Львовна, пройдя курс лечения, стала жить у брата в Нью-Йорке. Здесь легче было организовать за ней уход, удалось получить оплачиваемую городом сиделку. Поначалу казалось, что лечение помогло. Она сделалась заметно сосредоточенней, перестала беспрерывно переспрашивать, лучше стала запоминать новости, меньше терять но через полгода ее состояние вернулось к тому, каким было до лечения, а потом еще ухудшилось. Появился заметный тремор пальцев, она начала вставать по ночам и бродить по квартире, а днем все больше уходила в себя, почти не разговаривала, только утвердительно кивала на любой обращенный к ней вопрос. Сидя за общим столом, она кивала через равные промежутки времени и тогда, когда ее ни о чем не спрашивали, подтверждая этими равномерными кивками, что она в курсе разговора и полностью совсем согласна но Кирилл видел, что это неловкая маскировка ее внутреннего отсутствия, неспособности уследить за говорящими и безразличия ко всему вокруг, которых мать стыдится и пытается скрыть. Иногда у нее пробуждался вдруг случайный и непонятный интерес к какому-нибудь предмету на столе, к ложке или салфетке, она брала их дрожащими пальцами, разглядывала, будто видела впервые, с преувеличенным любопытством, покачивала в руке, словно пыталась по весу или на ощупь понять их назначение. Бывало, что с таким же ошалелым любопытством смотрела она и на Кирилла. У него часто возникало чувство, будто рядом с ним сидит за столом не его мать, а ее ветхая оболочка с черной дырой внутри, заглатывающей и уничтожающей без следа смысл всего, что видят ее глаза и слышат уши. Близость этой оболочки была тягостна, но тяжелее всего было то, что Марина Львовна сама это явно понимала и не верила неделанной веселости Валентина ни попыткам Кириллова вовлечь ее в разговор. Охотнее всего она проводила время, стоя у окна и глядя во двор. Во дворе была баскетбольная площадка, и днём и вечером в любое время года на ней тренировались чернокожие баскетболисты. Марина Львовна не могла их не видеть, часами они перекидывались мечом у нее на глазах, и все же так и не заставили ее привыкнуть к мысли, что город за стенами квартиры – Нью-Йорк. Спрошенная хоть днем, хоть ночью, она с неизменной готовностью отвечала, что, как и раньше, как и всегда, она живет в Москве. Прожив в ней всю жизнь, она уже не могла запомнить, что город, где она находится, может быть другим. Москва была для Марины Львовны синонимом города вообще. Любой город, где бы она ни оказалась, был для нее Москвой. И где-то в самом центре этой Москвы, в проезде художественного театра, была оставленная квартира, где ждали ее мать с отцом и куда она непременно должна была вернуться. Когда вышли из ресторана на улицу, было уже темно. Мимо на секунды выхватываемые из полумрака светом витрин шли темные люди, обитатели Квинса, где белых было в разы меньше, чем черных, а больше всего было латиноамериканцев, невысоких, коренастых, с оливковой кожей, еще более непостижимых, чем негры. Все эти люди, несмотря на холод и ветер, чувствовали себя на улице как дома, темнота была родственной им средой, вечером улица принадлежала им. Они собирались группами, шумно издалека приветствовали друг друга, пританцовывали, размахивали руками, обсуждали что-то свое, многие, казались были укуренные или пьяны. А может, в темноте была растворена для них радость, непонятная редким жмущимся к свету по краям тротуара белым, которая заставляла их, на взгляд тех же белых, вести себя как пьяные, а на самом деле они просто праздновали свое время суток, наконец-то наступивший свой час. Иногда встречались темнокожие в черных очках, как будто им было недостаточно тьмы и они хотели сгустить ее еще больше, чтобы полностью с ней слиться. Один такой едва не налетел на карандаша, а когда тот начал было извиняться, пронесся в припрыжку мимо, кажется, даже его не заметив. У короля зазвонил мобильный, он отошел в сторону, и карандаш с Лерой увидели, как опустело, и напряглось его только что улыбавшееся лицо. «Опять ушла», — растерянно произнес он, закончив разговор и убрав телефон в карман черной кожаной куртки. Сиделка упустила. Гуляла с ней, замерзла, пошла на минуту кофе купить, а когда вернулась, матери уже не было. Валентин обратился в полицию, они ее уже разыскивают. Пойду я. Король повернулся и, не попрощавшись, зашагал в темноту. Может, не хотел, чтобы Лера с карандашом видели разом накрывшую его потерянность, а может, просто стало не до них. От русского ресторана до дома, где он жил с матерью и дядей, было 20 минут пешком. Дядя Валентин мягкими нетерпеливыми шагами ходил из конца в конец двухкомнатной квартиры. Свернул к двери открыть Кириллу, не глядя на него, утешительно похлопал ладонью по руке, мол, ничего-ничего, все будет в порядке, скоро ее найдут, и продолжил свое хождение. Он был невысок, щупал и полностью лыс, его вытянутое лицо так привыкло улыбаться, что и сейчас на нем оставалась словно приклеенная к нему забытая и растерянная полуулыбка. Иногда на его пути возникала упустившая Марину Львовну сиделка, узбечка Диляра. С трудом подбирая слова и отчаянно жестикулируя, она хотела еще раз объяснить ему, как вышло, что мать от нее ускользнула. Но дядя ловко огибал ее, уходя от уже много раз слышанного рассказа. Кириллу Диляра обрадовалась. Появился еще один слушатель, перед которым можно было заново начать оправдываться. «Я только одна секунда...» «Одна секунда отошла, она раз, и уже нет ее...» Нехватку слов Диляра компенсировала трагической мимикой смуглого лица. Ее темные глаза расширялись, смотрели на Кирилла с мольбой о прощении. «Я все вокруг глядеть, везде кругом ходить, туда-сюда бежать. Нет ее, ушла. Меня одна секунда нет, и все, ушла». Кирилл как смог успокоил сиделку, предложил дяде присесть передохнуть. «Мне врач велел больше двигаться», — ответил Валентин. «Вот я и двигаюсь». Он все-таки сел на стул, закинув ногу на ногу, но та, что была сверху, продолжала раскачиваться, словно рвалась возобновить движение. В конце концов он уступил ей, вскочил со стула, вышел в соседнюю комнату. Вернулся с черно-белой фотографией и протянул ее Кириллу. «Смотри, что я тут на днях у тебя нашел. Узнаешь?» На снимке была совсем молодая Марина Львовна, лет 15 или 16. В закрытом купальнике, похоже стесняющейся камеры, в которую вглядывалась из-под лобья. Это я ее на даче в Кратово после войны снимал. Только-только первый аппарат себе купил. Зорький. Вообще с ним не расставался. Девушек в основном фотографировал. Девушки после войны были что надо. Валентин мечтательно заулыбался. Потом таких уже не было. Но Маринка среди них не терялась. Нет, она везде была заметной. И шарм у нее свой был, и изюминка, и такая знаешь легкость мол все и нипочем, но это внешне для чужих я-то знал, что внутри она серьезная не читать тем вертиххвостком, с которыми я тогда все больше крутил. А стихов она сколько на память знала и лермонтова и маяковского и новых разных поэтов, которых я тогда даже не слышал. Память у нее кстати всегда отличная была и сама между прочим писала все в рифму запросто. Но прочитать не заставишь, нет все тайком для себя. Только мне иногда и читала, у нас не очень близкие были отношения, а как пела, и слух был, и голос, и ручкой провести, как надо умело, и головку повернуть. Ей многие советовали в консерваторию поступать, но она нет, по стопам отца, в юристы. Серьезность вверх взяла. Не то что я, так всю жизнь без высшего и прожил. Дядя Валентин был в Москве снабженцем, человеком по роду службы деловым и коммерческим, но карьеру ему постоянно портила неисправимая тяга к разного рода запретным плодам недостижимым для простых советских людей, вынуждавший его ходить по грани закона, нередко эту грань пересекая. Зато для него не было закрытых дверей и недоступных кабинетов. Он знал всех, был вхож повсюду, мог достать любой дефицит, билет или контрамарку на мероприятия для своих. Лес 14 он стал брать с собой Кирилла на концерты, проходившие в ресторанах после закрытия, кинопоказы для узкого круга и прогоны в театрах, куда не продавались билеты приучая его к тому, что есть общая жизнь для всех, а есть другая, не для всех, и последняя гораздо интереснее. Он первым оценил коммерческий потенциал коллекции Кирилла, был единственным из родственников, кто отнесся к ним всерьез и, заходя в гости, обычно приносил для него какие-нибудь вещицы. Между ними всегда было слегка заговорщицкое согласие, основанное не столько на настоящем взаимопонимании, сколько на признании, что общего у них больше, чем различий. «Я ее в то лето плавать по-настоящему научил», — продолжал Валентин, глядя на снимок Марины Львовны, на ее совсем молодое, еще не начавшее полнеть тело между своими несразмерно большими пальцами. Она прежде только по-собачьей умела, а я ее и кролем научил, и брасом. И так у нее все быстро и легко получалось. Потом она сама еще ныряние освоила, и когда мы через год в Алупку поехали, она там лучше всех с ласточкой сигала. Кирилл подумал, что никогда не смог бы представить себе мать, прыгающую спирса ласточкой Это был какой-то совсем другой неведомый ему человек, погребенный внутри того, которого он знал всю жизнь. Поверить в его существование еще можно было, но вообразить его себе не удавалось никак. Какие огромные, просто невероятно большие дома! Никогда прежде в Москве таких домов не было. Марине Львовне приходилось задирать голову до ломоты в шее, чтобы дотянуться взглядом до верхних этажей, блистающих в закатном солнце, уже где-то на уровне облаков. От этого задирания голова начинала кружиться, земля уплывала из-под ног, а дома великаны съезжали со своих мест и, склонившись над ней, вращались муторным хороводом. Она теряла равновесие, чтобы не упасть, хватало за первое, что подворачивалось. Фонарь, турникет, отделявший тротуар от проезжей части, однажды за рукав проходивший мимо негритянки, уплетавший на ходу двойной гамбургер, который показалось, что старуха в толстых очках с развивающимся на ветру шарфом Претендует на ее пищу, поэтому она вырвала свою руку и ускорила шаг. А Марина Львовна подумала, какими грубыми и неприветливыми стали москвичи. Раньше они такими не были. Цвет лица невежливой, прохожий, ее не смутил. Она давно уже видела только то, что хотела видеть, а все остальное оставляла без внимания. Восстановив равновесие и дождавшись, пока асфальт перестанет ходить ходуном под ногами, Марина Львовна стала вглядываться во встречные лица ища у кого бы спросить, как пройти к проезду художественного театра. Ведь он наверняка рядом, потому что она идет давно и явно пришла уже в центр города. Зачем только нагромоздили целые районы этих гигантских домов, скрывавших из виду все знакомые ей старые улицы, в которых она бы запросто сама нашла дорогу? И когда только успели их понастроить? Неужели за то время, пока она выходила на прогулку только с той глупой женщиной, не отпускавшей ее от себя ни на шаг? Даже в туалет, в кафе она была вынуждена ходить под ее присмотром. Как же ее звали, хотя какая разница, главное, что удалось от нее отвязаться, и теперь она сама может идти, куда вздумается. Одно это превращает ее прогулку в удовольствие, захочет — пойдет направо, захочет — налево или прямо, а захочет — вообще никуда не пойдет, сядет на скамейку и будет отдыхать. Правда, особо рассиживаться у нее времени нет, ее ждут отец с матерью, нужно поторапливаться. Марина Львовна шла медленно, растерянно, озираясь по сторонам. Иногда забывшись, останавливалась совсем, но и казалось, что она спешит изо всех сил. Лихорадочное напряжение спешки застыло в ее взгляде. Прохожие, не говоря уже о машинах, мелькали мимо нее гораздо быстрее, чем она успевала разглядеть их. От этого мелькания она уставала еще больше, чем от ходьбы. Сначала она шла по малолюдным улицам Квинса, потом по длинному ржавому мосту, и это давалось ей легче, чем теперь, когда народу вокруг становилось все больше. Куда они все так летят? Нет, определенно Москва была раньше гораздо более спокойным городом. Конечно, после того, как настроили этих громадных домов, ни Москвы, ни ее жители уже не узнать. Наверное, она попала в тот новый район. Она потом вспомнит, как он называется, который часто показывают по телевизору. Брат Валентин еще говорил ей, что он точь-в-точь, -точь, как в Нью-Йорке. Только ей-то он зачем? Пусть тебе, если им всем так хочется, живут, как в Нью-Йорке, пусть носятся, как угорелые. А ей нужен проезд художественного театра. Больше ничего. Всматриваясь в прохожих, Марина Львовна постепенно все же заметила, как много встречается ей людей, совсем не похожих на москвичей. Темнокожих, желтолицых, узкоглазых. Бог знает, что это за люди откуда их здесь столько. Непонятно, остались ли вообще еще москвичи в Москве или она последняя. И тут ее осенило. Точно такой же наплыв иностранцев был в дни фестиваля молодежи и студентов. Она отлично это помнит. Они толпами ходили по центру города, знакомились с нашими парнями и девушками, объяснялись как могли жестами и на пальцах. Это было ужасно забавно. Видимо, сейчас тоже проходит какой-нибудь фестиваль, а она и знать не знала. Она так невнимательно всегда смотрит новости по телевизору. Ее каждый вечер спрашивают, что она из них запомнила, а ей обычно ответить нечего. Как их запомнишь, эти новости, если все время одно и то же? Войны и переговоры, забастовки и теракты, снова и снова, изо дня в день. Где-то между этими однообразными сообщениями она и пропустила, скорее всего, известия о фестивале. Правда, у уйдущих ей навстречу настроение похоже какое-то не фестивальное. Улыбаются в основном китайцы. А может, это японцы? Остальные серьезные, все куда-то спешат. Может, дело в том, что прошлый фестиваль был летом, светило солнце, а сейчас непонятно что. Не то осень, не то зима. Снега нет, но холодный сырой пронзительный ветер несет по асфальту сухие бурые листья. Она не припомнит, чтобы в Москве дул когда-нибудь такой жуткий, насквозь пронизывающий ветер. Нет, все определенно меняется только к худшему. Тогда везде были эстрадные площадки, отовсюду звучала музыка. Валентин достал ей билет на танцы в гостиницу «Заря», и она плясала там свинг, предварительно отрепетировав дома перед зеркалом. Ее приглашали и на рок-н-ролл, но на это у нее не хватило смелости, побоялась опозориться перед иностранцами. Среди ее кавалеров был один настоящий негр, не то из Ганы, не то из Египта. Этого она уже точно не помнит, зато отлично помнит душный горячий запах у него из-под жилетки. И как уморительно он скалил большие белые зубы, изображая людоеда, который хочет ее съесть. Она смеялась, и про себя думала. Шутки шутками, но кто его знает. Музыка все-таки была и теперь. Она услышала ее через квартал, свернув за угол, и увидела чернокожего саксофониста, который мощно надувал щеки, тиская свой сверкающий инструмент. Музыка действовала на Марину Львовну неодолимо, пройти мимо она не могла. Напротив саксофониста стояло человек десять, она присоединилась к ним, завороженно на него глядя. Как и другие, она немного двигалась в такт музыки, и это общее с остальными движение радовало ее, давая чувство причастности. Она больше не была одна, фестиваль и для нее был праздником, дарил ей часть своего веселья. В окружавшей музыканты плотной группе людей холодный ветер не казался уже таким пронзительным, а быстро сгущавшиеся сумерки подступали незаметно. Марина Львовна вспомнила, что должна торопиться, лишь когда стали зажигаться окна, и огромные дома вокруг нее наполнились светом. Она пошла дальше, то и дело ошломленно озираясь на сияющие стены, громоздившиеся со всех сторон до небес. Там и тут загорались непонятные надписи, но она догадалась, что это сделано для гостей фестиваля, чтобы они могли прочесть на своих языках. Через пару кварталов она дошла до улицы, которая вся тонула в огнях. Здесь горели не только окна, но и громадные, занимавшие целые стены, экраны, где проносились автомобили, скакали лошади, наклонялись, изливая жидкость в бокалы огромные бутылки, а трехэтажные красавицы, окропив себя духами, приоткрывали в улыбках рты, способные проглотить пару автобусов за раз. Марина Львовна растерялась, как ей отыскать среди всего этого света представления проезд художественного театра или кого-то, кто подсказал бы ей, где он. Толпы людей, сталкиваясь и пересекаясь, бродили в этих потоках света. Некоторые смеялись или разговаривали, но большинство, показалось, Марине Львовне выглядели такими же потерянными, как она. Над головами прохожих возвышалась на постаменте статуя в старинной одежде. Кто-то бросил монету в лежащую внизу шляпу, и статуя вдруг ожила и галантно раскланилась. Марина Львовна удивилась и некоторое время не спускала со статуи глаз, пока та не раскланялась с нею тоже, совершенно бесплатно. Очень приятно, подумала Марина Львовна. Хоть кто-то ее заметил. А вот и люди в костюмах и масках. На прошлом фестивале они тоже были, хотя и другие. Один в черной маске с высокими, как у летучей мыши, крыльями за спиной. Другой в синем трико и красном плаще. Они раздавали какие-то билеты и фотографировались с прохожими. Существо зеленого цвета с длинными острыми ушами и морщинистым лбом она сперва не заметила, потому что оно было совсем маленького роста. Почти карлик а когда разглядела, подумала, что так, наверное, выглядит ее домовой, крадущий у нее или прикладывающий с места на место разные вещи, очки и документы. Вот у него она и спросит, как пройти к проезду художественного театра. Уж он-то должен все здесь знать. Вид у зеленого карлика был очень серьезный, но добродушный, и ни одна Марина Львовна прониклась к нему доверием. Желающих сфотографироваться с ним было больше всего. Она стала проталкиваться к нему, ей уступали, но неохотно. Она была уже почти у цели, когда споткнулась, и, не успев ничего понять, оказалась на асфальте, больно ударившись о него затылком. Ей помогли подняться, вернули укатившуюся шляпу, довели под руки до скамейки. Она разом ослабла, совсем растерялась, люди вокруг нее много и непонятно говорили, а ей хотелось только, чтобы ее оставили в покое, ей все стало безразлично. Непонятные люди наконец ушли, зеленый карлик тоже пропал, она осталась сидеть, глядя остановившимися глазами на огромные рекламные экраны, с мелькающими по ним лошадьми, машинами, бутылками, красавицами. Снова и снова в неизменном порядке лошади, машины, бутылки, красавицы. И опять, и еще раз, и еще бесчисленное множество раз. Скоро она перестала различать их лавина мельтешащих цветных пятен, обрушивалась в ее глаза, переполняла и проносилась сквозь нее, ни на секунду не прекращаясь. Отвернуться было некуда, экраны были со всех сторон, да она и не пыталась. Если же она закрывала глаза... Свет проникал под веки, и пятна продолжали топтаться в пульсирующей темноте ее мозга, давя и расталкивая друг друга. «Марина, меня зовут Марина», — смогла она наконец себе сказать, «зачем я здесь? Что я здесь делаю? Ведь я куда-то шла. Ах да, меня же ждут!» Марина Львовна с трудом поднялась, пересекла кишащую людьми площадь и свернула в самый темный и самый безлюдный переулок, именно темнотой и пустотой своей ее привлекшей. Здесь она немного постояла, отдыхая взглядом на сыром камни глухих стен, уходящих в ночное небо, только тут его и можно было увидеть, а потом медленно пошла, всякий раз, сворачивая в сторону, если проулок грозил вывести ее на многолюдную, залитую светом улицу. Она не понимала, куда идет еще меньше, куда ей нужно идти, даже не пыталась сориентироваться и не искала больше у кого спросить дорогу. Она шла просто потому, что чувствовала сильную потребность в движении, как если бы оно само по себе обладало для нее смыслом и в любом направлении должно было рано или поздно привести ее к цели. Узкие темные улицы между высокими стенами с наружными железными лестницами, груды черных мешков с мусором на тротуарах, рваные клочья белого дыма из торчащих из асфальта труб, все это было незнакомо, дико, совсем не похоже на ее, Москву. Куда делся ее город? Кто и зачем подменил его этим дремучим каменным лабиринтом? Ее сознание рвалось, как ошметки дыма, уносимые ветром. Если что-то еще его удерживало, то только мысль, что ее ждут в проезде художественного театра, и она должна идти, идти не останавливаться. Марина Львовна не заметила, где к ним привязалась худая в проплешенных псина с узкой вытянутой мордой, беспородная бродячая обитательница городских помоек. Она не спеша трусила позади, всякий раз застывая, когда Марина Львовна на нее оборачивалась, и опускала к земле морду с умоляющим выражением в желтоватых глазах. Марина Львовна в детстве боялась собак, особенно бездомных. Родители запугали ее рассказами о болезнях, которыми можно заразиться, если их гладить. И сейчас этот давний детский страх ожил в ней, овладел ею так, что ноги ослабли в коленях. И без того, едва их передвигавшая, она стала спотыкаться еще чаще. Всей спиной она чувствовала пристальный собачий взгляд и, оглядываясь, различала в нем не только просьбу, но и угрозу. «Не нужно за мной идти», — сказала она собаке, — «у меня ничего для тебя нет, видишь?» Она показала ей пустые руки. «Совсем ничего». Собака нерешительно остановилась, и Марина Львовна пошла дальше, уже не слыша за собой легких скрипков собачьих когтей по асфальту. Ей подумалось, что за все время, пока она идет одна, эта собака — первое существо, которое ее поняло. Стало стыдно, что она ее оттолкнула. Она обернулась, псина стояла где была, провожая ее взглядом. «Ну ладно, идем, я не знаю, может, найдем тебе что-нибудь?» Собака будто опять все поняла и заковыляла следом, на всякий случай не приближаясь. Скоро они вышли на перекресток, где стоял небольшой ларек на колесах с выложенными на прилавке жареными колбасами разных сортов. Перекресток был нелюдный, и продавца в ларьке не было, видимо, отошел по своим делам, соскучившись ждать покупателей. Денег у Марины Львовны не было, и с минуты она задаченно стояла возле ларька, оглядываясь кругом, потом протянула руку и взяла одну колбаску. Как-то это само собой у нее получилось. Никогда прежде она так не поступала, но ведь сейчас фестиваль, — подумала Марина Львовна, — большой праздник, и, может быть, ничего такого не будет, если она возьмет вон ту, самую маленькую. Тем более, что она не для себя. Она протянула жареную колбаску собаки, та радостно на нее набросилась, но прежде чем успела проглотить, неизвестно откуда возник смуглый бородатый продавец, и закричал непонятное, сверкая белками выпуклых черных глаз. На его крик появилось еще двое таких же бородатых и смуглых. Первый крепко взял Марину Львовну за рукав, чтобы не убежала, ей это и в голову не приходило, а двое других отправились за полицией. На следующее утро двое полицейских, мужчина и женщина, привезли Марину Львовну домой. Она хорошо выспалась в отделении, там ее причесали, застегнули на все пувицы. теперь она выглядела свежей, отдохнувшей, прозавевшей с утреннего мороза. Дома в ожидании нее никто не спал, так что вид встречавших ее в дверях был измученный и помятый. «Что же ты с нами делаешь?» — обрушился на нее Валентин, когда полицейские ушли. «Ни я, ни твой сын за ночь глаз не сомкнули». Марина Львовна смущенно взглянула на него, помолчала, кажется, не совсем понимая, чем он недоволен, а затем неуверенно переспросила. «Мой сын?» «Да, сын, твой сын, вот он стоит». Перевела взгляд на Кирилла, потом обратно и с неподдельным любопытством поинтересовалась. «А как его зовут?» «Как зовут?» — окончательно выйдя из себя, закричал Валентин. «Ты не знаешь, как зовут твоего сына?» «У меня нет никакого сына», — ответила Марина Львовна с уверенностью и легким удивлением, что брату это неизвестно. «Да, вот это новости!» «А это тогда кто стоит?» — Валентин показал на Кирилла. «Это?» — Марина Львовна улыбнулась не без кокетства. «Интересный молодой человек». «И что? Ты хочешь сказать, что никогда его не видела?» «Ну почему же? Может, когда-нибудь и видела?» Валентин развел руками, демонстрируя, что у него нет больше слов. «Это сын ваш, Кирилл, он из Москва к вам приехал», — с улыбкой произнесла Диляра. Ей единственная из всех ситуаций виделась комичной. «Как вы не помните, он в Москве живет». «Да? А куда он приехал?» С готовностью улыбаясь навстречу сиделки, спросила Марина Львовна. «К вам, в Нью-Йорк! Вы же в Нью-Йорке живете! Забыли?» «Да?» — Марина Львовна оглянулась на Валентина, потом на Кирилла. И тот, и другой подтверждающе закивали, и она окончательно убедилась. «Это розыгрыш. Они над ней шутят. Мало того, что у нее неизвестно, откуда объявился сын, так она еще и будто бы оказалась в Нью-Йорке. Могли бы придумать что-нибудь поправдоподобней». «Ну хорошо». В Нью-Йорке так в Нью-Йорке, — с усмешкой согласилась Марина Львовна, всем видом показывая, что поняла юмор и готова подыграть. Если им так нужно, она может сделать вид, что принимает этого неизвестного ей молодого человека за сына. Трудно что ли?» Кирилл стоял у двери молча. Он отлично понимал, что мать только притворяется, что его узнала. На самом же деле он стал ей чужим. Она смотрит на него в упор не видя или видя в нем другого незнакомого человека. «Ну и ладно, пусть так. Сейчас ему больше всего хотелось спать». Главное, что она дома, целая и невредима, опять пронесло, конец снова откладывается. А неузнавание ведь уже однажды случалось, и ничего, тогда все обошлось. Теперь она, правда, вообще забыла, что у нее был сын, очевидно, вернувшись в представление о себе в те годы, когда еще не была замужем. Но это все ничего-ничего. Только не поддаваться тому муторному чувству недостоверности собственной жизни, которая возникала в нем под неузнающим взглядом матери, и неумолимо нарастала вместе с вязкой тягой сна. чувствуя, что в чем-то мать права. Права жуткой правотой юродивых и безумных. Он — это не он, он не то, что о себе думает и знает. — Ты, наверное, устала, — сказал Марине Львовне Валентин. — Тебе отдохнуть надо. Иди, приляк, Отдохнешь и все вспомнишь. Да и нам хоть немного поспать нужно. Иди, иди. — Вспомнит, куда она денется, — думал Кирилл, укладываясь на диване и заворачиваясь вместе с одеялом в равнодушие приближающегося сна. Они вспомнят, и ладно, был я, не был, такой, другой, какая разница. Но ни в этот, ни на следующий день мать его не вспомнила. Любитель розыгрышей, король, так и остался для нее персонажем розыгрыша, не смешной затянувшейся шутки. Марина Львовна послушно поддакивала Валентину, когда тот твердил ей, что Кирилл — ее сын, но то и дело забывала об этом и обращалась к нему на «вы». «Вам нас нравится?» — осторожно спрашивала она. «Спасибо», — всякий раз вежливо отвечал он, — «мне у вас очень нравится». Где я? Нет меня. Не было и нет. Раз не было, значит и нет. Собственная мать меня больше не узнает. А как ей меня узнать, если у нее никакого сына, оказывается, отродясь, не было? Как узнать того, кого не было? А никак. Король рассмеялся довольным пьяным смехом. Как будто открытие своего несуществования в глазах матери доставляло ему одно сплошное удовольствие. Они снова сидели втроем в русском ресторане, где обычно встречались в Нью-Йорке. Но если Лера с карандашом едва пригубили пиво из своих кружек, то король пришел уже сильно датым и теперь допивал вторую кружку у них на глазах. Опьянение возвышало его над ними, сообщало его жестом подлинно королевскую размашистость и точность. Так что они с успехом заменяли не только слова и целые фразы, которые он поленился произнести, но и их ответы. У Карандаша то и дело возникало впечатление, что король хоть и помнит об их с Лерой присутствии, но говорит в основном сам с собой. А если обращается к ним, то только в риторических целях. «С вами никогда такого не случалось, нет? Такого чувства, что ты только и делаешь, что скрываешь свое отсутствие, маскируешь его всеми доступными средствами». А за спиной у тебя провал, где все исчезает, без следа, без памяти. И он смотрит на тебя, этот провал в лице твоей матери, смотрит и улыбается. Карандаш пожал плечами, полагая, что король не ждет ответа, но Лера неожиданно подтвердила. Со мной бывает, часто, и раньше в Москве, особенно здесь, в Америке. Будто меня выбросило из моего прошлого, и настоящее «я» осталось в нем. А здесь я никто, скрываю, как ты говоришь, свое отсутствие. — У всех вокруг есть прошлое, а у меня нет, поэтому всем я завидую, и хоть какого-нибудь хочется прошлого, пусть чужого, лишь бы прикрыться. — Вот, вот, — подхватил король, не дав Лере закончить, — лишь бы прикрыться, я всегда это чувствовал, мне всегда себя не хватало, я нес вещички с барахолок и с комиссионных, чтобы прикрыться чужим прошлым, казалось, чем их больше, тем меня самого больше, тем больше я есть, напрасно, теперь они есть, а меня все равно нет. Все было напрасно. Он рванул вниз молнию черного кожана, из которого не вылезал в Америке, очевидно, желая его снять, но так и не смог расстегнуть до конца, попытался стянуть через голову, но запутался в рукавах. Плюнул, почему все так? Лера хотела ему помочь, но он отстранил ее королевским жестом, полусогнутой правой, повисшей между ними, потом упавшей. Карандаш никогда не видел короля таким пьяным. У него даже возникло подозрение, что король преувеличивает свое опьянение, играет пьяного, чтобы позволить себе откровенность, на которую в трезвом виде не способен. Никто из свиты никогда не говорил с королем о его матери, сам он обычно обходил ее молчанием. Непривычная откровенность свидетельствовала, что он и в самом деле выбит из колеи. И от того, что король всегда такой закрытый, теперь беззастенчивый, даже избыточно раскрывался перед ними, карандаш испытывал неловкость, точно слышал то, что не предназначалось для его ушей. — Но они меня ждут, мои вещички, — продолжал король, — скучают там без меня, некому о них позаботиться, и я по ним тоже скучаю. Обратно в Москву хочется, сил нет до чего. Пора уже назад, нечего мне здесь больше делать. — Ностальгия? — спросила Лера с иронией. — Она самая, ностальгия, по самому себе, по месту, где я есть. Ты же говорил, что ностальгия — это тоска о рае. — Я так говорил? — король отстранился, словно пытаясь сфокусироваться на Лере как если бы она двоилась у него в глазах. Говорил, да, потому что так и есть, тоска. А когда чувствуешь, что тебя нет, то и вообще ничего, кроме тоски, не остается. Тянет и тянет, как сквозняк, и ничем эту дыру на месте себя не заткнуть. Одни мои вещички меня спасут. На каждой вещи из прошлого лежит тот свет рая. Я хотел собрать для вас рай. Правая рука короля вновь взмыла в воздух в незавершенном движении, подкошенным сознанием своей напрасности. Будто подавал знак кому-то за спинами карандаша и Леры. «Я хотел собрать его вещь за вещью, однако одной, ничего не упустив, а потом подарить его вам, всем. Но совок, откуда родом почти все твои коллекции, не был раем», — возразил карандаш. «С какой стороны ты на него не посмотри?» «Да, не был», — с легкостью признал король. «Не был. А тоска есть. Почему все так?» Он снова застегнул кожан и медленно поднялся, кренясь над столом, очевидно собравшись уходить. Напоследок взял кусок ветчины с тарелки, где лежала закуска, поднес картуну, промахнулся и уронил. Безнадежно махнул рукой, пожал плечами, признавая бессилие ответить на собственный вопрос, выбрался из-за стола. Постой, ты же на ногах не стоишь, мы тебя проводим. Карандаш встал вслед за королем, но тот жестом показал ему, что в провожатых не нуждается. Как и прочий королевский жест, этот был так убедителен, что карандаш не стал спорить. Сквозь стеклянную стену ресторана они с Лерой наблюдали, как король, раскачиваясь, вышел на улицу, сошел с тротуара на проезжую часть и тут же раздался виск тормозов, едва не сбившей его машины. Король вступил на шаг и галантно поклонился, показывая, что пропускает машину вперед, раз уж водителю за рулем так не терпится. Наблюдавшая за этим расширенными от ужаса глазами, Лера вскочила из-за стола. «Нет, я доведу его до дома, иначе его точно задавят». На бегу, застегивая пальто, она вылетела из ресторана, а карандаш остался сидеть. Не бежать же за ней следом. И видел, как Лера настигла короля уже посреди проезжей части, которую тот пересекал не спеша, словно растягивал удовольствие, то и дело раскланиваясь с проносившимися машинами. Она взяла его под руку, но король принялся вырываться, готовый отставить свою самостоятельность даже ценой жизни норовяя отшатнуться от Леры под каждую изгибавших их сигналей на перебой машин. В конце концов он сумел высвободить руку, и они перешли улицу рядом, но по отдельности. Зато, как только вступили на тротуар, Лера цепко схватила короля сзади за накрученный поверх кожана шарф. Король трепыхнулся раз в другой и смирился. Карандаш наблюдал за этой борьбой, отхлебывая пиво, а когда она переместилась с опасной зоны улицы на тротуар, Стал смотреть вслед уходящим друзьям сквозь свой бокал, в чей медовой желтизне Лера и болтающийся в ее руках король быстро уменьшались, словно на ходу превращались в воспоминания. После того, как они совсем исчезли из вида, он перевел взгляд сквозь бокал на стену окна, сплошь завешанной афишами гастролировавших в Нью-Йорке русских артистов. Были там Пугачева, Кобзон и еще какие-то знакомые полузнакомые лица. С пьяным наслаждением рассматривал карандаш, как искажаются, расползаясь в изгибах стекла их черты, как съезжает на щеку, изгибаясь червяком, улыбка какого-то длинноволосого красавца. Как же его зовут? Именно афиша была заклеена другой, более свежей. И только когда улыбка длинноволосого превратилась в зловещую ухмылку, искривившую лицо саркастической гримасой, Карандаш вспомнил, что зовут его вроде бы Маликов. Да-да, Дмитрий Маликов. Был, кажется, такой, а может, и сейчас есть. Ну ладно, ему-то что за дело. Просто Карандаш, как и король, терпеть не мог забывать. Допил свое пиво, расплатился, пришлось заплатить за троих и пошел домой. Колин уже был дома, и карандаш рассказал ему, что Лера отправилась провожать их перебравшего друга. Он живет недалеко от ресторана, где они сидели, так что скоро она наверняка подойдет. Через час, максимум полтора. Но прошло полтора, два, два с половиной часа, Лера не вернулась. Через три часа она позвонила, трубку снял карандаш. Она сказала, что говорит из больницы. «Что случилось? Что-то с королем?» «Да». «Что с ним? Жив?» «Жив, жив, приеду, расскажу. Все бумаги мы здесь уже оформили, я скоро буду. Успокой там моего, чтобы не нервничал». Карандаш решил, что Лера отпустила короля, или он вырвался от нее сам, упал и разбился, но все оказалось хуже. Уже подходя к дому, они столкнулись с большой компанией уличной шпаны. «Человек восемь их, наверное, было, а может и больше», — рассказала Лера, когда вернулась. В основном мелкие все такие, я думал, совсем дети, а пригляделась, смотрю, лица-то взрослые, в морщинах, просто низкорослые, все коротышки, только двое были повыше, но ну и те мне едва до плеча доставали. Я на них сперва и внимания не обратила. много их таких в Винсе по улицам шастает. Но король с кем-то из них столкнулся. Тот его отпихнул, а король и так на ногах еле стоял, ну и покатился с обочины. Я к нему присела рядом, чтобы помочь встать, и тут чувствую, кто-то меня по голове сзади гладит. Оборачиваюсь, смотрю, а это самый толстый из коротышек. С лица просто кинг-конг, только лысый. Погладил и давай меня за руку тянуть, мол, идем с нами. Я вскочил и пощечину ему со всего маху. Не стоило этого, наверное, делать. Но я уже тоже на взводе была, меня уже король достал тем, что вырывался всю дорогу, а тут еще эти. Смотрю, обступили меня со всех сторон, переглядываются и говорят между собой не то по-испански, не то еще на каком, ни слова непонятно. А место такое, что света почти нет, ближний фонарь еле виден, так что я их даже разглядеть толком не могу, не пойму, кто это, ни то латиносы, ни то азиаты, ни то и те, и другие. А те, что повыше, вообще на метисов похожи. И прохожих не души кричать «помогите некому». Вот, думаю, попали. Я же знаю, что этих мелких людей лучше не сердить. Маленькие, они злобные, мне рассказывали, что и прирезать могут. Им это запросто. Уже двое меня за руки хватают и за собой тащат. Ну все, думаю, конец. Тут король поднимается, рвет на себе свой кожан и не своим голосом орет «Кто на Северный флот?». Не знаю, кем он себя вообразил, я от него про Северный флот никогда в жизни не слышала, а он проорал и в самую гущу этих людишек «Давай кулаками махать». Они его обступили, я только слышу «Бац! Бац! Бац! Бац!» и он вылетает весь измордованный, падает, встает и снова уже срываясь на визг «Кто на Северный флот?». И опять на них. Они его мутузят со всех сторон. Он же драться-то толком не умеет, ты же его знаешь. Да если бы умел, что он может один против такой кодлы. Выкидывают его обратно, на нем и уже живого места нет. Все лицо в крови, но он этого будто не замечает. Орет орёт кто на северный флот, и снова на них рвется. Тут уж я его схватил и пытаюсь удержать. Все, говорю, хватит геройствовать, ты уже показал им, достаточно. Так он нет, вырывается, хрипит, кровью плюется. Никогда его таким не видела. Пока мы с ним возились, смотрю, коротышки уходить стали, видимо, решили, что с таким связываться себе дороже. А король от меня вырвался и за ними, продолжая набегу про Северный флот кричать. Кто из них ему под конец ногой по голове заехал, я в темноте не разглядела, кажется, один из тех, что повыше из Метисов. После этого удара он больше не вставал, пока я не подошла, а коротышки все разбежались. Кое-как до дома добрались, короля ноги уже совсем не держали, так что последние метров стоя я его, как плевая сестра, почти на себе тащила. В лифте он начал по стенке сползать, а дома совсем отрубился. Когда врач приехал, он без сознания был, так что пришлось мне вместе с ним в больницу ехать, чтобы там все оформить. Дядя-то его по-английски не бум-бум. Завтра снова поеду, узнаю хоть что с ним. Сегодня мне врачи ничего определенного не сказали. Лера попросила что-нибудь выпить. Колин налила и красного вина, она поднесла бокал к губам, но пить не стала, поморщилась и поставила обратно на стол, отодвинув подальше. «Не могу», — перед глазами стоит. Как его уделали, смотреть страшно. А ведь он меня защищал. Пока врача дома ждали, я кровь ему с лица стерла, а там не лицо, а сплошной синяк. На следующий день Карандаш отправился в больницу вместе с Лерой. Долго ждали, в очень светлом и нечеловечески чистом приемном покое наконец вышла женщина-врач, И назвала с неверным ударением Лерину фамилию. Лера подошла к ней, переговорила, а когда вернулась к карандашу, губы ее тряслись, распространяя дрожь по всему лицу, кроме испуганно застывших глаз. Она сказала, крыло излияние в мозг. Он впал в кому. Есть шансы, что очнется? Они не знают. Когда Лера приволокла из битвы короля домой, дядя Валентин отвел Марину Львовну, чтобы не беспокоить, в ее комнату и включил ей телевизор. Она послушно просидела перед ним, не заметив ни прихода вызванного Лерой врача, ни того, как Кирилла увозили в больницу. Когда Валентин зашел к ней, она смотрела по русскому каналу репортаж о восстановлении скульптуры рабочей колхозницы. Поднятый краном гигантский отреставрированный монумент, возвращаясь на свое место, медленно плыл на тросах в пасмурном утреннем небе над головами собравшихся у постамента людей. Говорить ей или нет, Валентин подумал, что известие о том, что Кирилл оказался... В больнице может как-то подтолкнуть Марину Львовну, заставить ее вспомнить сына. Или все-таки не стоит, не для нее сейчас такие новости, да и неизвестно еще, чем все это закончится. Может, и к лучшему, что все прошло мимо нее. Валентин отвлекся от своих мыслей, заинтересованный происходящим на экране, плавно поворачиваясь на тросах над задранными кверху головами зрителей, рабочие колхозницы медленно опускались на высокий новый постамент. Казалось, он ни за что не выдержит тяжести чудовищной скульптуры, рассыпятся, и обрушится на собравшихся. Но нет, все прошло благополучно. Марина Львовна обернулась к брату, ее полное лицо сияло таким же восторгом, как лица людей в телевизоре, наблюдавших за установкой скульптуры. Не найдя в глазах брата подтверждения этого энтузиазма, он снова думал, говорить ей или нет. Она спросила его с трудом, сдерживая рвущуюся наружу радость. Ее собственные глаза давно уже были на мокром месте. «Красиво?» Он с полминуты молча смотрел на нее. «Красиво, правда?» Валентин согласно кивнул. День был пасмурным и влажным, с низким серым небом, отражающимся в больших лужах, но теплым, то ли конец весны, то ли начало лета, когда все еще выглядит совсем свежим, будто только что возникшим, и зелень на деревьях по обе стороны бульвара, по которому он шел, и два пробившиеся трава. Идти было легко, Кирилл делал большие шаги, перемахивая лужа, а иногда перепрыгивал их, не совершая при этом ни малейших усилий, как если бы одной мысли «лужа» было достаточно, чтобы перенестись через нее. Эта избыточная легкость была слегка подозрительной, но Кирилл не обращал на нее внимания, занятые рассматриванием встречных. Все они были одеты по-летнему, в рубашках с открытыми воротниками или футболках. Пока мимо не проехал трамвай, и краем глаз он не успел заметить в его стеклянных дверях, Свое отражение. На нем не было совсем ничего. «Ах, черт, как же это он так оплошал», — подумал Кирилл. «Конечно, сейчас тепло, он не мерзнет, но хоть шорт это надо было надеть». Он стал прикрываться на ходу кожаной папкой, перекладывая ее из одной руки в другую, в зависимости от того, с какой стороны приближались прохожие. Утешало то, что они не обращали на него особого внимания, видимо, принимали за спортсмена. Но он понимал, что никто из них просто не всмотрелся в него как следует. Что это за спортсмен, прижимающий папку для бумаг к причинному месту? Стоит хоть кому-то из встречных вглядеться в него повнимательнее, и он мгновенно будет разоблачен. Теперь Кирилл старался отводить от людей взгляд, как будто пока он на них не смотрит, они его тоже не видят. Но как назло, то и дело встречался с ними глазами и уже не мог отвернуться. Еще неприятнее было то, что стоило ему закрыться папкой с одной стороны, как с другой подворачивалось окно или витрина, где он сам видел свое голое, длинное, нелепое тело, перетекающая змеясь с одной отражающей плоскости на другую. Проезжавшие машины, автобусы, трамваи увозили его на своих стеклах и в зеркалах заднего вида, и ничего с этим было не поделать. Где-то у него за спиной выглянуло солнце, и встречные надели темные очки, в которых он тоже отражался изогнутый и искаженно, как в комнате смеха. Но ему-то было не до смеха. Нужно как можно скорее уйти с этого людного бульвара и переулками вернуться домой. Кирилл свернул в боковую улицу, но она оказалась еще более многолюдной чем бульвар, потому что вела к метро. Спускаясь на станцию, он почувствовал облегчение. В метро было столько народу, что никому, кажется, не было до него дела. Здесь все спешили, обгоняли друг друга, толкались, стремясь протиснуться в вагон, а внутри вагона было так набито, что Кирилл был в полной безопасности. Никто не смог бы разглядеть его здесь, даже если бы очень захотел. Плотно окруженный со всех сторон, поглощенными своими мыслями хмурыми людьми, едущими не то с работы, не то на работу, Кирилл, наконец, передохнул, немного успокоился и тут только догадался, что от разблочения его защищают не эти люди, а то, что он спит. Пока длится сон, ему ничто не угрожает, но как только он закончится, укрыться будет некуда и нечем. Едва он это осознал, сон стал милеть истончаться, распадаться на части, охвативший Кирилл ужас перед пробуждением и был силой, рвущий сон на куски. Вместе с другими пассажирами его вынесло из вагона, И на эскалаторе, несущем его мимо уплывающих вниз тусклых ламп, он понял, что не остановить эту ползущую лестницу, не изменить направление ее движения, не найти с нее уже невозможно. Там, наверху, куда она его везет, его ждет окончательное пробуждение, а с ним и разоблачение. Оно неизбежно. После смерти короля, его коллекции разошлись между членами свиты и другими заинтересованными лицами. В суматохе дележа карандашу досталось пять чемоданов с королевским барахлом, который он сперва отвез к себе, а затем стал думать, для чего они ему и что с ними делать. После того, как попытки продать чемоданы оптом ни к чему не привели, и знакомые работники театральных мастерских, порывшись в них, почти ничего не взяли, сказав, что рухлядь им и так девать некуда, карандаш не придумал ничего другого, как арендовать место на барахолке и выложить содержимое королевских чемоданов на продажу. На рынке его приняли как своего, Осваиваясь в непривычной ему роли продавца, карандаш оглядывался кругом и повсюду видел старых знакомых, на которых смотрел уже другими глазами. Их больше не разделял прилавок, он стал теперь одним из них, и все, что прежде казалось в них причудливым и странным, очень скоро стало привычным, даже естественным. Продавец, не снимавший белых перчаток, был также непредставим без них, как другой, без неизменных черных очков или третий, без своей куртки, вывернутой красным мехом наружу длинноволосый любитель золотой краски подстриг свои патлы но не изменил их окраса тогда как матвевна сменила малиновый парик на огненно рыжий маленький восточный поэт имевший обыкновение читать под конец дня взобравшись на прилавок свои стихи о величии россии и гениальности сталина сверзился вниз сломал ногу и приходил теперь на рынок на костылях но в остальном на Блашинке ничего не изменилось на место умерших продавцов пришли новые одним из них сделался карандаш и все потекло по-прежнему «Что, дурик-то?» — спросил его Михалыч. «Король-то ваш, я слышал. Ласты склеил». Карандаш подтвердил и рассказал в подробностях обстоятельства гибели короля. «Жаль», — вздохнул Михалыч, — «редкий был крендель. Он же вроде и не пил особо». Нет, почти не пил, но тут у него серьезный был повод. «Эх, верно, говорят, не умеешь пить, не пей», — сделал вывод Михалыч. Они стояли за столиком у ларька, где продавался кофе. Третьим с ними согревал душу горячей коричневой бурдой, Валерий Васильевич, именуемый на рынке валерьяном. «Проникновенный был человек», — сказал он. «Всему свою настоящую цену знал. Мало таких людей. По мне, так и вовсе нет таких больше», — сказал Карандаш. И Михалыч, подумав, с ним согласился. «Может, и нет». Изредка на барахолку повидаться с Карандашом заходила Вика. Она тяжелее всех из королевской свиты пережила его гибель. Три дня пролежала в постели, отказываясь вставать, есть, ходить на работу. Ее едва не уволили. Боссман, с которым они, наконец, сошлись и жили вместе, совсем уже не знал, что с ней делать, пока она сама не встала и с сухими глазами не вернулась к делам. На барахолке, кроме карандаша, ее привлекали и рассказывали Рьяно о потустороннем мироустройстве. Несмотря на то, что старик часто повторялся, противоречил себе и путался в деталях, Вика охотно слушал о том, что ему было показано. Иногда задавала уточняющие вопросы. «На каких вы говорили небесах ангелы глышом ходят?» «На внутренних, дочка!» Обрадованный ее вниманием с готовностью отвечал Валерий Васильевич. «На самых внутренних небесах ангелам одежда не нужна. Их греет солнце славы Господней. Зачем им одежда? А на более внешних они уже одеты, кто в цветное, кто в белое, кто в одеяние цвета пламени. А чем еще они между собой различаются? Ангелы-то да всем различаются, и мудростью, и проницательностью, и ростом, и силой. А еще знаешь чем? Одни обращены больше к Господу» и непрестанно его славят. Это ангелы серьезные, у них никаких смехуечков в строю, как в армии говорят, не положенным. А другие, как раз ангелы внутренних небес, больше обращены к людям, за нашими делишками надзирают. Эти ангелы читают наши помыслы и часто смеются до упаду, потому что дела человеческие для них наподобие щекотки. Да-да, вот на прошлой неделе мне было показано, как они от смеха приседают и по коленкам себя ладошами стучат. Валериан говорил, глядя поверх голов слушателей, но под конец покосился на Вику, очевидно, интересуясь, как она примет очередное смелое видение. Вика приняла спокойно. В тот же день она сказала карандашу. «Я поняла. Король был ангелом внутренних небес. Я и раньше догадывалась, и теперь поняла окончательно. Ведь бывает же, что воплощаются. Бывает, правда?» Карандаш только руками развел. «Не знаю, Вика. Вам с Валерианом виднее, что правда, а что нет». Он не очень верил с нам, валериана Точнее, совсем им не верил. «Ты как там, Карандаш?» — окликнул его с соседнего прилавка Михалыч. «Футбол вечером смотреть будем?» «Футбол? Что ж не посмотреть?» «Футбол — дело хорошее. Кто с кем сегодня играет?»